16. В этот раз Раден целовал ее нежно, щемяще сладко, заставляя чувствовать себя нужной и желанной. Но когда он отстранился на мгновение, и Маша смогла сделать вдох, вместе с кислородом вновь вернулись ее сомнения, недоверие и желание во всем разобраться. Она положила ладони на грудь мужчине, не позволяя вновь прижать к себя, к своей широкой груди. «Мне нужно время, чтобы побыть одной и подумать обо всем, что со мной случилось». Раден удивленно смотрел на нее, искренне не понимая, чего хочет эта женщина, зачем противиться тому, что должно случиться. Но он сделал над собой усилие и отпустил ее. Слишком уж зацепили за живое упреки мариан о безлишней властности истинных. Она выросла в другом мире. «Пожалуй, стоит дать ей время, чтобы принять реалии этого» и смириться со своей судьбой. Раден опустил руки, и Маша немедленно сделала шаг назад. Она огляделась в поисках подходящей причины, чтобы уйти от него подальше. «Я пойду, прогуляюсь». И тут же добавила, чтобы у мужчины не возникло желания сопровождать ее. «Побуду одна». Маша пошла вверх по тропинке, изо всех сил стараясь не побежать. Спиной она чувствовала задумчивый и внимательный взгляд Радена. Девушка миновала шатер, где они завтракали, прошла мимо деревянного крыльца и, хрустя гравием, пошагала по широкой дорожке, с обеих сторон обложенной природным камнем. Миновав дом, Мария чуть не ахнула от восторга. Давно она не видела такой красоты. По левую руку от нее расположился большой пруд, на зеркальной поверхности которого белели острые лепестки водяных лилий. Вода из пруда через узкую канавку стекала по склону холма и попадала в голубевшую далеко внизу ленту реки. Канавка пересекала дорожку, и над ней был выстелен деревянный мостик. Маша послушала, как колблуки дробно стучат по узким доскам и, остановившись на середине, оперлась на перила. Вода негромко журчала, сбегая вниз по проторенному руслу. На склоне росли старые высокие деревья, пели птицы. Ярко светило солнце, наполняя мир светом и теплом. Далеко впереди, за пойменным лугом, виднелся лес, дополняя пасторальную картину темной густой зеленью хвойных деревьев. «Наверное, я бы хотела жить в такой сказке», – вдруг подумалась Мария. «Здесь было так красиво. В своем мире она никогда не видела подобного. Казалось, что нога человека еще не оскверняла девственной чистоты пруда» такие остававшийся в своем первозданном великолепии. Девушка на несколько секунд прикрыла глаза, представляя, что она вернулась домой и сейчас гуляет где-нибудь в парке. «Вот сейчас подойдет мама и окликнет ее». «Мариан!» – произнес рядом с ней мужской голос. Маша открыла глаза и повернулась к радину, не в силах скрытого разочарования во взгляде. Мужчина смутился лишь на мгновение, а затем его лицо приняло непроницаемое выражение – будь то на него надели маску. «Позволь показать тебе свои владения». Он добавил в голос немного просительных ноток, пытаясь научиться предоставлять ей выбор. Но все же отказ девушки Раден бы не принял. «Обещаю, что не буду слишком назойливым». Мужчина церемонно предложил ей руку, но Мария, подумав, не приняла ее, а вперед. Раден почти отчетливо скрипнул зубами, но промолчал и просто пошел рядом с нею. Они неспешно шли по дорожке, которая была достаточно широка, чтобы эти двое могли не касаться друг друга. Радон рассказывал о парке, который заложил еще его дед. Тот постарался вписать проект в существующий ландшафт, и парк гармонично разместился на холме со сложной трехчастной структурой. Даже аллеи высаживались не повсеместно, кое-где дедушка сохранил естественные заросли, правда их чуть проредили. К тому же по всему склону были разбросаны белые садовые скамейки, чтобы сделать перерыв во время прогулки и отдыхая, любоваться пейзажем. На одну из таких скамеек мужчина и привел Марию, приглашая ее присесть и выслушать его предложение. Девушка согласилась. Несмотря на излишнюю властность и склонность к тотальному контролю, Раден ей немного нравился. Возможно, она бы даже смогла представить его своим мужем, и выводок детишек, играющих в прятки на этих зеленых аллеях, особенно учитывая, что Мария даже не представляла, как смогла бы вернуться к себе домой. Но если она чересчур быстро сдастся, то позволит этому мужлану думать, что он прав, ограничивая ее во всем. Того и гляди, Радан и вправду запрет ее одну здесь, в усадьбе, а сам будет пропадать где-нибудь, занимаясь сугубо мужскими делами». «Мариэн, я понимаю, что ты выросла в условиях, где женщина обладала большей свободы, чем привычно мне, но я готов попробовать ухаживать за тобой, чтобы ты сама захотела стать моей женой, без принуждения». Маша ликовала, как просто он пошел на попятную, стоило ей чуть проявить характер. Правда, если бы, произнеся эти слова, Радон не стоял бы к ней в полоборота, глядя на текущую вниз реку, было бы еще лучше. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Там, где мужчина пошел на одну уступку, всегда будет место для следующей. Даже не имея большого жизненного опыта, Мария была в этом абсолютно уверена. Она торжествующе улыбнулась, но тут же придала своему лицу серьезное выражение. Стоило Радону повернуться к ней, не дождавшись скорого ответа маша сделала вид что усиленно размышляет над его предложением, но краем глаза следила за его ошарашенным лицом видно господину Радыну, как там его титулу фамилия еще не приходилось получать отказы что ж наконец произнесла она помочив мужчину как следует я готова попробовать, но только если ты будешь спрашивать мое мнение прислушиваться к нему и не станешь пытаться меня ограничивать в чем либо Мария задумалась, все ли она перечислила. А потом решила не переживать, ведь она всегда сможет добавить новые пункты в этот договор. В асгаде Радена появилось нечто похожее на уважение, смешанное с искренним удивлением. Он недоверчиво смотрел на девушку, чуть улыбаясь, словно не мог поверить, что это она так здраво рассуждает. Маша почти оскорбилась. Этот мужлан ведет себя, словно она глупая курица, способная только кудахтать. «Я согласен», – наконец произнес он, тоже заставив девушку понервничать. «Давай скрепим наш договор поцелуем». Его лицо начало приближаться. Мария закрыла глаза в предвкушении. Как вдруг рядом с ними раздалось покашливание. «Господин Раден», – произнесла служанка дух, – «к вам пожаловал Вилан Гэри».